Марк Тв. Как я редактировал сельскохозяйственную газету. Рассказ 1870 года. Читает Сергей Мана. Не без опасения взялся я временно редактировать сельскохозяйственную газету, совершенно так же, как простой смертный, не моряк, взялся бы командовать кораблем. Но я был в стесненных обстоятельствах, и жалование мне очень пригодилось бы. Редактор уезжал в отпуск, я согласился на предложенные ему условия и занял его место. Чувство, что я опять работаю, доставляло мне такое наслаждение. что я всю неделю трудился, не покладая рук. Мы сдали номер в печать, и едва я мог дождаться следующего дня. Так мне нетерпелось узнать, какое впечатление произведут мои труды на читателя. Когда я уходил из редакции под вечер, мальчишки и взрослые, стоявшие у крыльца, рассыпались кто куда, уступая мне дорогу, и я услышал, как один из них сказал: "Это он". Впал я, естественно, я был польщён. На утро, идя в редакцию, я увидел у крыльца такую же кучку зрителей. А кроме того, люди парами и поодиночке стояли на мостовой и на противоположном тротуаре и с любопытством глядели на меня. Толпа отхлынула назад и расступилась передо мной, а один из зрителей сказал довольно громко: "Смотрите, какие у него глаза!" Я сделал вид, что не замечаю всеобщего внимания, но втайне был польщён. И даже решил написать об этом своей тётушке. Я поднялся на невысокое крыльцо и, подходя к двери, услышал весёлые голоса и раскаты хохота. Отворив дверь, я мельком увидел двух молодых людей, судя по одежде, фермеров, которые при моём появлении побледнели и разинули рты. Оба они с грохотом выскочили в окно, разбив стёкла. Меня это удивило. Приблизительно через полчаса вошёл какой-то почтенный старец с длинной развевающейся бородой и благообразным, но довольно суровым лицом. Я пригласил его садиться. По-видимому, он был чем-то расстроен. Сняв шляпу и поставив её на пол, он извлёк из кармана красный шёлковый платок и последний номер нашей газеты. Он разложил газету на коленях и протирая очки платком, спросил: Это вы и есть новый редактор. Я сказал, что да. Вы когда-нибудь редактировали сельскохозяйственную газету? Нет, сказал я. Это мой первый опыт. Я так и думал. А сельским хозяйством вы когда-нибудь занимались? Нет, сколько помню, не занимался. Я это почему-то предчувствовал, сказал почтенный старец, надевая очки и довольно строго взглядывая на меня поверх очков. Он сложил газету поудобнее. Я желал бы прочитать вам строки, которые внушили мне такое предчувствие. Вот эту самую передавицу. Послушайте и скажите, вы ли это написали? Брюкву Не следует рвать руками. От этого она портится. Лучше послать мальчика, чтобы он залез на дерево и осторожно потряс его. Ну -с. что вы об этом думаете? Ведь это вы написали, насколько мне известно. Что я думаю? Я думаю, что это неплохо. Думаю, это не лишено смысла. Нет никакого сомнения, что в одном только нашем округе целые миллионы бушели брёквы пропадают из-за того, что её рвут недозрелой. А если бы послали мальчика потрясти дерево, отрещить и вашу бабушку. Брёква не растёт на дереве. Ах, вот как. Не растёт? Ну а кто же говорил, что растёт? Это надо понимать в переносном смысле, исключительно в переносном. Всякий, кто хоть сколько-нибудь в смысле в деле, поймёт, что я хотел сказать потрясти куст. Тут почтенный старец вскочил с места, разорвал газету на мелкие клочки, растоптал ногами, разбил палкой несколько предметов, крикнул, что я в смысле в сельском хозяйстве не больше коровы, и выбежал из редакции, сильно хлопнув дверью. Вообще-то он вёл себя так, что мне показалось, будто он чем-то недоволен. Но не знаю, в чём дело, я, разумеется, не мог ему помочь. Вскоре после этого в редакцию ворвался длинный, похожий на мертвеца субъект с жидкими, космами волос, висящими до плеч, с недельной щетиной на всех холмах и долинах его физиономии и замер на пороге, приложив палец к губам. Наклонившись всем телом вперёд, он словно прислушивался к чему-то. Не слышно было ни звука. Но он всё-таки прислушивался. Не звук. Тогда он повернул ключ в замочной скважине, осторожно ступая на цыпочках, подошёл ко мне, остановился несколько паузаль и долго, живейшим интересом смотрел со меня в лицо. Потом извлёк из кармана сложенный в четверо номер моей газеты и сказал: "Вот. Вы это написали. Простите, мне вслух, скорее." облегчить мои страдания я и немогаю я прочёл ниже следующие строки и по мере того как слова срывались с моих губ страдальцу становилось всё легче я видел как скорбные морщины на его лице постепенно разглаживались тревожное выражение исчезало и наконец его черты озарились миром и спокойствием как озаряется кротким сиянием луны унылый пейзаж гуано ценная птица Но её разведение не требует больших хлопот. Её следует возить не раньше июня и не позже сентября. Зимой её нужно держать в тепле, чтобы она могла высиживать птенцов. По-видимому, в этом году следует ожидать поздний урожай зерновых, поэтому фермерам лучше приступить к высаживанию кукурузных початков и посеву гречневых блинов в июле, а не в августе. О тыкве Эта ягода является любимым лакомством жителей Новой Англии. Они предпочитают ее крыжовнику для начинки пирогов и используют вместо малины для откорма скота, так как она более питательна, не уступая в то же время малине по вкусу. Тыква — единственная съедобная разновидность семейства апельсиновых, произрастающая на севере, если не считать гороха и двух-трех сортов дыни. Однако обычай сажать тыкву перед домом в качестве декоративного растения выходит из моды, так как теперь всеми признано, что она даёт мало тени. В настоящее время, когда близится жаркая пора и гусаки начинают метать икру, взволнованный слушатель подскочил ко мне, пожал мне руку и сказал: "Будет, будет это удобно". Теперь я знаю, что я в своём уме. Вы прочли так же, как прочел и я сам, слово в слово. А сегодня утром, сударь, в первый увидев вашу газету, я сказал себе: я никогда не верил этому прежде, хотя друзья и не выпускали меня из под надзора. Но теперь я знаю, я не в своем уме. После этого я испустил дикий вопль, так что, слышно было за две мили, и побежал убить кого-нибудь. Все равно, раз я сумасшедший, до этого дошло бы рано или поздно, так уж лучше не откладывать. Я перечёл один абзац из вашей статьи, чтобы убедиться наверняка, что я не в своём уме. Потом поджёг свой дом и убежал. И по дороге я извелил нескольких человек. Да, одного загнал на дерево, чтобы он был под рукой, когда понадобится. Но, проходя мимо вашей редакции, я решил всё-таки зайти и проверить себя ещё раз. Теперь я проверил. И это просто счастье для того бедолаги, который сидит на дереве. Я бы его непременно убил, возвращаясь домой. Прощайте, сударь, всего хорошего. Вы сняли тяжкое бремя с моей души. Если мой рассудок выдержит ваши сельскохозяйственные статьи, то ему уже ничто повредить не может. Прощайте, всего наилучшего. Меня несколько встревожили увечья и поджоги, которыми развлекался этот тип. Тем более, что я чувствовал себя, ну, известной степени причастным к делу. Но я недолго об этом раздумывал. В комнату вошёл редактор Ну, я подумал про себя. Вот если бы ты уехал в Египет, как я тебе советовал, у меня ещё была бы возможность показать, на что я способен. Но ты не пожелал и вернулся. Ничего другого от тебя я и не ожидал. Вид у редактора был грустный, унылый и расстроенный. Он долго обозревал разгром, произведённый старым скандалистом и молодыми фермерами. Потом сказал: "Печально. Очень печально. Разбиты бутылка с клеем, шесть оконных стёкол, плевательница и два подсвечника. Но это ещё не самое худшее. Погибла репутация газеты, и боюсь, что навсегда. Правда, на нашу газету никогда ещё не было такого спроса. Она никогда не расходилась в таком количестве экземпляров и никогда не пользовалась таким успехом. Ну кому же охота просуть свихнувшимся и наживаться на собственном слабоумии? Друг мой, даю вам слово честного человека, что улица полна народа. Люди сидят даже на заборах, дожидай случая, хотя бы одним глазком взглянуть на вас. А всё потому, что считают вас сумасшедшим. И они не имеют на это права после того, как прочитали ваши статьи. Эти статьи позор для журналистики. Из чего вам взбрело в голову, будто вы можете редактировать сельскохозяйственную газету? Вы, как видно, не знаете даже азбуки сельского хозяйства. Вы не отличаете бараны от барозды. Коровы у вас теряют оперение. Вы рекомендуете приручать харьков, так как эти животные отличаются весёлым нравом и превосходно ловят крыс. Вы пишете, что устрицы идут себя спокойно, пока играет музыка. Но это замечание излишне, совершенно излишне. Устрицы всегда спокойны. Их ничто не может вывести из равновесия. Устрицы ровно ничего не смыслят в музыке, о, громы и молнии. Если бы вы поставили целью всей вашей жизни совершенствоваться в невежестве, вы бы не могли отличиться больше, чем сегодня. Я никогда ничего подобного не видывал. Одно ваше сообщение, что конский каштан быстро завоевывает рынок как предмет сбыта, способно на века погубить газету. Я требую, чтобы вы немедленно ушли из редакции. Мне больше не нужен отпуск. Я все равно ни под каким видом не мог бы им пользоваться, пока вы сидите на моем месте. Я все время дрожал бы от страха при мысли о том, что именно вы посоветуете читателю в следующем номере газеты. У меня кимнит в глазах, как только вспомню, что вы писали о бустричных садках под заголовком "Декоративное садоводство". Я требую, чтобы вы ушли немедленно. Мой отпуск кончен. Почему вы не сказали сразу, что ровно ничего не смыслите в сельском хозяйстве? Почему не сказал вам гороховый стручок, капустная кочерыжка, тыквен сын? Первый раз слышу такую глупость. Вот что я вам скажу. Я 14 лет работаю редактором и первый раз слышу, что человек должен что-то знать для того, чтобы редактировать газету. Брюква бы это. Кто пишет театральные рецензии на захудалых газетках? Бывшие сапожники и недоученные аптекари, которые смыслят в актёрской игре ровно столько же, сколько я в сельском хозяйстве. Кто пишет отзывы о книгах? Люди, которые сами не написали ни одной книги? Кто стряпает тяжеловесные передовицы по финансовым вопросам? Люди, у которых никогда не было гроша в кармане. Кто пишет о битвах с индейцами? Господа, неспособные отличить вигвам от вампума, которым никогда в жизни не приходилось бежать опрометьу, спасаясь от томагавка, или выдёргивать стрелы из своих родичей, чтобы развести на привале костёр. Кто пишет проникновенные воззвания насчёт трезвости и громче всех вопит о вреде пьянства? Люди, которые протрезвют только в гробу. Кто редактирует сельскохозяйственную газету? Разве такие корнеплоды, как вы? Нет. Чаще всего неудачники, которым не повезло по части поэзии, бульварных романов в жёлтых обложках, сенсационных мелодрам, хроники, и которые остановились на сельском хозяйстве, усмотрев в нём временный пристанище на пути к дому презрения. Вы мне что-то толкуете о газетном деле? Мне оно известно от Альфа до Амахи. И я вам говорю, что чем меньше человек знает, тем больше он шумит, и тем больше получает жалования. Видит Бог, будь я круглым невеждой и наглецом, а не скромным, образованным человеком, я бы завоевал себе известность в этом холодном, бесчувственном мире. Я ухожу, сэр. Вы так со мной обращаетесь, что я даже рад уйти. Но я выполнил свой долг. Насколько мог, я исполнил всё, что полагается по нашему договору. Я сказал, что сделаю вашу газету интересной для всех слоёв общества. И сделал. Я сказал, что увеличу тираж до 20.000 экземпляров и увеличил бы. Будь в моём распоряжении ещё 2 недели. И я дал бы вам самый избранный круг читателей, который возможен для сельскохозяйственной газеты. Ни одного фермера Ни одного человека, который мог бы отличить дынный куст от персиковой лозы, даже ради спасения собственной жизни. Вы теряете от нашего разрыва, а не я. Прощайте, арбузное дерево. И я ушёл. Конец. Март Вен. Как я редиптировал сельскохозяйственную газету читал Сергей Мана